глава 17 ян хо первое ян хо хотел видеть конфуции Конфуция не являлся к нему тогда хо послал ему поросенка конфуции улучив время когда хо не было дома отправился к нему с визитом и встретился с ним на дороге тогда хо Обратившись к Конфуцию, сказал, «Поди сюда, я с тобой поговорю». И вслед затем спросил его, «Можно ли назвать гуманным того, кто скрывает свою драгоценность и тем оставляет в смутном положении государство?» «Нельзя», — был ответ. «Можно ли назвать умным того, кто, любя действовать на пользу человечества, неоднократно упускал время?» «Дни и месяцы уходят безвозвратно, годы не ждут нас», — продолжал Ян Хо. Конфуций сказал, «Верно, я поступлю на службу». Под именем драгоценности разумеются доктрины и добродетели Конфуция, которые он не прилагал к делу и не употреблял непосредственно для того, чтобы водворить в государстве порядок и прекратить смуты. Ян Хо по имени Ху был домашним чиновником у известной фамилии Ци. Заключив в темницу своего владыку Ди Хуань Цзи и захватив правление в свои руки, он хотел, чтобы Конфуций представился ему и для того, чтобы сделать этот визит обязательным для Конфуция, послал ему в подарок поросенка, за которого Конфуций обязан был по правилам вежливости благодарить. Второе. Философ сказал, по натуре люди близки между собою, но по привычкам далеки. Под именем природы здесь разумеют не ту, общую всем людям основную природу, а тождествляемую конфуцианцами с врожденным человеку законом его бытия и признаваемую ими добрую, а индивидуальную природу каждого человека, которую привычки направляют к добру или к злу, делают ее добрую или злою. Материализация всеобщей человеческой природы или закона, или его воплощение в известную индивидуальную форму, без которой она не может осесть, занять определенного места, как вода без сосуда, разница сосудов производит разницу и характеров. Конфуций говорит здесь о природе, смешивая первичную, общую всем природу с индивидуальной формой, в которую она отлилась, воплотилась и потому не называет ее торжественную для всех людей, а только «близкую» и не такую «далекую», как делают ее индивидуальные привычки. Таким образом, добрая индивидуальная природа, направляясь к добру, достигает полноты добра, И наоборот, злая природа, получая привычки ко злу, теряет свое добро, и наоборот, дурная, направляясь к добру, приобретает его. Третье. Философ сказал Только высшее знание и высшая глупость пребывают неизменными. Для того, чтобы примирить несогласие этого изречения с доктриной о доброте человеческой природы и возможности усовершенствования для самого глупого человека, толкователи говорят, что под самыми глупыми здесь следует разуметь два класса людей, упорных и отчаянных. Четвертое. Философ, прибыв в Учен и услышав звуки музыки и пения, с улыбкою сказал «Чтобы зарезать курицу, зачем употреблять нож, которым режут быков?» дзию сказал ему в ответ, «В прежнее время я слыхал от тебя, учитель, следующее. Человек, занимающий высокое положение, если он изучил нравственный закон, то любит людей. Человек же, занимающий скромное положение, когда он изучал нравственный закон», то высшему легче им распоряжаться. Тогда философ сказал, «Ученики мои слова Яня верны, а прежние слова мои были шуткою». Ю был в это время начальником города Учен и научил жителей его церемониям и музыке, что, конечно, содействовало смягчению нравов. Но Конфуций нашел, что Музыка для такого ничтожного городка Роскошь Пятое. Гуншань Фужао взбунтовался в городе Би и призывал к себе философа, который хотел отправиться к нему. Цилу, недовольно этим, сказал Не ходите, да и только что за надобность идти, Гуншаню. Философ сказал. Он зовет меня разве попусту. Если употребить меня в дело, то и я могу создать восточное Джоу. Фужао, бывший начальник города Ми, вместе с Ян Ху захватил хуан Цзи. Потерпев поражение, Ян Ху бежал, а Фужао, захватив город, взбунтовался. В оправдании авантюризма Конфуции Толкователи говорят, что для деятельности святого человека нет пределов и что нет людей, которые не могли бы исправиться, но, видя, что надежда на исправление фу-жао-плоха, философ оставил свое намерение. Под словами «создать восточное джао» толкователи, разумеют, введение на восток гуманных и благодетельных начал Джоуской династии. 6. Дзиджан спросил относительно гуманности. Конфуций сказал, кто в состоянии исполнить пять требований, тот будет гуманным повсюду. Позволю спросить, что это такое? Поинтересовался Цзэйджан. Конфуций сказал: Почтительность, великодушие, искренность, сметливость и доброта. Если человек почтителен, то он не подвергается пренебрежению. Если человек великодушен, то он привлекает к себе всех. Если он честен, то люди полагаются на него. Если он сметлив, умен, то он будет иметь заслуги, успех. Если он милостив, то в состоянии будет распоряжаться людьми. Говорят, что это было сказано для дзиджана который будто бы не в достаточной мере обладал выше упомянутыми качествами. Седьмое Биси! звал Конфуция к себе, и философ хотел отправиться к нему. Тогда Цзилу сказал ему Прежде я слышал, как вы, учитель, говорили, что благородный муж не вступает в сообщество с теми людьми, которые сами лично делают себе зло биси возмутился и держит Джун-Моу. — Как же это так, что вы отправитесь туда? — Правда, — сказал философ, — были такие слова. Но не говорил ли я, что крепкий предмет не стачивается? Не говорил ли я, что белое, погруженное в черную краску, не делается черным? — Что я тыква-горлянка? Как можно привязать меня так, чтобы люди не старались воспользоваться мною?» BC был цинский вельможа и правитель города Джун-Моу, принадлежащего фамилии Джао. Очевидно, Конфуцию было досадно, что ученик удерживал его от ложного шага, и потом он привел в свое оправдание сказанное им прежде два изречения — Смысл которых заключался в том, что чужая грязь к нему пристать не может, что основные убеждения его не могут измениться, но что ему не хотелось бы оставаться не удел. Восьмое Философ сказал, Ю, слышал ли ты шесть слов о шести недостатках? Нет, был ответ, ну, постой, я объясню тебе. Питать любовь к гуманности и не учиться недостатком этого будет глупость, простота. Питать любовь к знанию и не любить учиться, недостатком этого будет шаткость, беспочвенность. Питать любовь к четкости и не любить учиться, недостатком этого будет нанесение вреда людям. «любить прямоту и не любить учиться – недостатком этого будет горячность». «Любить мужество и не любить учиться – недостатком этого будет возмущение». «Любить твердость и не учиться – недостатком этого будет сумасбродство». Для того, чтобы шесть таких прекрасных качеств, как «гуманность», Знание, честность, прямота, мужество и твердость были свободны от вышеуказанных недостатков. Необходимо учение, образование, которое одно только и может уяснить присущие каждому из них законы и таким образом дать должный ход каждому из них. Таким образом, по учению конфуцианцев, только учение может сделать человека сознательно-нравственным существом. 9. Философ сказал, «Дети, почему не изучаете книгу стихотворений? Ведь она может воодушевлять, может служить для того, чтобы видеть свои достоинства и недостатки может делать человека общительным может вызывать законные негодования в семье научить служить отцу в государстве правителю и из нее вы узнаете множество названий птиц животных деревьев и растений Десятое. философ обратясь к боюю сказал усвоил ли ты джоунань и шаонань Если человек не усвоил их, то не походит ли он на того, кто стоит, приткнувшись прямо лицом к стене? Джоу Нань и Шау Нань Две главы из книги стихотворений, в которых будто бы трактуется о делах, касающихся самоусовершенствования и управления семьей. В частности, в первой из них будто бы воспевается благодетельное, преобразовательное влияние добродетелей и совершенств жены Веньвана на нравы в южных царствах. А во второй прославляются добродетели удельных княгинь и жен-сановников, образовавшиеся под влиянием жены Веньвана. Упереться в стену значит преградить себе путь к дальнейшему прогрессу, усовершенствованию. 11. Философ сказал Церемонии говорят до да церемонии. А разве под ними разумеют столько подарки? Яшмы и шелка, музыка, говорят, да музыка, а разве под нею разумеют столько колокола и барабаны? Сущность церемоний. Их основа заключается в почтении, а подарки служат только внешним выражением их. Точно так же и основа музыки заключается в гармонии, а инструменты являются только орудием для внешнего выражения ее. Церемонии — это порядок, а музыка — гармония. Поэтому в мире нет ни одного предмета, в котором бы отсутствовали эти два начала. Они есть даже у воров и разбойников, потому что им для совершения воровства и грабежей необходимо иметь начальника, которого бы все слушались. Без этого у них пойдут раздоры и безначали, при которых они не могут заниматься своим ремеслом. Двенадцатое. Философ сказал, строгого по наружности и слабого в душе можно сравнить с человеком из простого класса. Не походит ли он на вора, который проделывает отверстие в стене или перелезает через нее? 13. Философ сказал, «Деревенский смиренник — враг добродетели». Толкователи говорят, что... Эти смиренники своим лицемерием действуют гораздо более растливающим образом на окружающую среду, чем настоящие, открытые, беззаконники-негодяи. 14. Философ сказал, «Уличные слухи и росказни — это поругание добродетели». Другой перевод. «Слышать на дороге и пересказывать». Это значит бросать добродетель. Так как в уличные слухи и роскозные мы не вдумываемся и не усвояем их, то значит мы ничего не приобретаем для своего нравственного и умственного усовершенствования. 15. Философ сказал, с низким человеком можно ли служить государю? Когда он не достиг желаемого, то заботится о достижении его, а когда достигает, боится как бы не потерять, а при боязни потерять он готов на все. 16. Философ сказал, «В древности люди имели три недостатка, которых ныне, пожалуй, нет». Древние сумасброды были своевольны в мелочах, а нынешние отличаются полную разнузданностью. Прежде строгие люди отличались суровостью, а ныне отличаются злобою и гневом. Прежние простаки отличались прямотою, а нынешние ложью. 17 -е. Философ сказал, «Хитрые речи и притворная наружность редко соединяются с гуманностью». 18. -е. Философ сказал, «Я не люблю фиолетовый цвет, потому что он затмевает красный. Не люблю сладострастный джейнский напев, потому что он нарушает истинную музыку. Не люблю говорунов, ибо они...» губят государство. Этим изречением Конфуций хочет сказать, что в мире все непрямое чаще торжествует над всем прямым, и потому заслуживает ненависти. Девятнадцатое. Философ сказал «Я хочу перестать говорить». На это Дзыгун сказал, «Если вы не будете говорить, то что же будут передавать ваши ученики?» Философ отвечал, «Говорит ли что-нибудь небо? А между тем времена года сменяются, и твари рождаются. Говорит ли что-нибудь небо?» 20 Жубей хотел представиться Конфуцию. Конфуция отказался под предлогом болезни. Но лишь только посланный вышел из дверей, как он взял арфу, и стал петь, чтобы уходивший слышал игру и пени. Жубей — лузкий уроженец, изучавший похоронные церемонию Конфуции. Полагают, что он чем-нибудь оскорбил Конфуции который поэтому не хотел принять его, чтобы проучить его за это. 21 за «Дзайво, — сказал, — трехгодичный траур слишком продолжителен. Благородный муж, если в течение трех лет не будет упражняться в церемониях, то они непременно придут в расстройство. Если в течение трех лет не будет заниматься музыкой, то она непременно падет. Можно бы ограничиться годичным трауром, так как в течение года старый хлеб кончается и новый поступает, и огонь, получаемый от трения, меняется. Философ сказал, «Был ли бы ты спокоен, вкушая рис и одеваясь в парчу?» «Был бы спокоен», — последовал ответ. «Ну...» Если бы ты был спокоен, продолжал Конфуций, то и делай так. А вот для благородного мужа. Во время траура пища не сладка, музыка не доставляет ему удовольствия, и живя в доме, он неспокоен. Поэтому он не делает этого, то есть не ограничивается годичным трауром. Теперь, если ты спокоен, ну и делай так. Когда от его вышел, философ сказал, «В этом заключается негуманность Юя. Сын только через три года после рождения сходит с рук отца и матери. Трехгодичный траур есть всеобщий траур. А Юй разве не пользовался трехлетнюю любовью своих родителей?» Относительно получения огня посредством трения дерева мы встречаем у китайцев следующее замечание. Весной огонь добывается из тополя и ивы, летом из жужуба и абрикосового дерева, в конце лета из тутового дерева и шелковичного дуба, осенью из дуба и акации и зимой из красного дерева. Это годичный кругооборот добывания огня из дерева. Таким образом, год составляет небесный кругооборот, в течение которого и периоды времени, и сама природа меняются, а потому и траур можно ограничить этим круговоротом. По смерти родителей китайцы в течение года должны одеваться в грубое полотно, есть грубую пищу и отказываться от всякого комфорта и всех удовольствий. 22. Философ сказал, есть доса целый день, и ничем не заниматься, разве это не тяжело? Разве нет шахмат и шашек? Играть в них все-таки лучше, чем ничего не делать. И, или в просторечии игра в шашки, состоящие из 361 шашки, изобретение, которое приписывается императору Яо. У китайцев есть также игра в шахматы, называемая сяньци, имеющая большое сходство с нашей игрой в шахматы. Некоторые полагают, что она занесена в Китай из Индии. 23. Цейлу спросил Предпочитает ли воскпоставленный человек мужество? Философ отвечал: Он ставит долг выше всего, потому что человек, занимающий высокое положение, обладая мужеством, но не имея сознания долга, делается мятежником, а человек, занимающий низкое положение, обладая мужеством, но не имея сознания долга, делается разбойником. 24. Зайгун спросил, у благородного мужа есть также и ненависть? Есть ненависть, сказал философ. Он ненавидит людей, говорящих дурно о других. Ненавидит тех, которые, занимая низкое положение, о высших Ненавидит храбрых, но безсеремонных, смелых, но неразумных. А у тебя... Так же есть ненависть? Спросил Конфуций. Да, я ненавижу признающих шпионство за ум, непокорность, за храбрость и кляузничество за прямоту, ответил Цзигун. Двадцать пятое. Философ сказал. С женщинами, да и со слугами трудно справиться. Приблизишь их, они становятся непокорными, отдалишь, ропщут. 26. Философ сказал, если кого ненавидят в сорок лет, тому уже делать нечего. Сорокалетний возраст — это та пора, в которую человек должен достигнуть добродетели. То есть приобрести нравственные устои, которые снискивают ему уважение других. А если вместо этого он возбуждает в людях чувство ненависти, то значит он никуда не гошь, так как в сорок лет невозможно измениться к лучшему.